Голова пятнадцать. Добраться до шестого. Осмодеус не стал ничего говорить. Просто в срочном порядке в образовавшийся проем в дорожном покрытии загнал две группы по три человека на проверку и зачистку технических туннелей. Если бы колонна не остановилась, и этот роботизированный боец выскочил где-то возле середины, скорее всего, мы бы лишились большей части машин. Вот только я не могу понять цели этого нападения. Абсолютно все указывало на то, что нашу колонну должны были просто уничтожить, начиная от расстановки позиций засады, заканчивая тем, что использовалось в основном крупное вооружение. Если бы Ирала своими первыми двумя выстрелами не сняла стрелков с ручной лазерной пушкой, залп из которой чуть не лишил нас тирана, который шел в голове колонны. Хорошо, хоть экипаж там попался опытный и успел перевести все мощности на щиты. Если бы они успели перезарядиться, более легкобронированная техника не смогла бы сопротивляться такому выстрелу. А вот вторая тяжелая броня просто не успела бы сюда прорваться. Так что можно сказать, что нам несколько раз просто повезло. Подкрепление, как ни странно, прибыло буквально минута в минуту к озвученным срокам, аж удивительно. Мало того, они еще и ремонтную технику притащили, что позволило вернуть в строй почти все машины, кроме полностью сгоревшего автомобиля с пулеметом, который исполнял роль разведчика. До поста, на который мы должны были остановиться на отдых, мы добрались около четырех утра. Поэтому мои ребята практически повалились на выделенные койки и моментально заснули. Ну, кроме Иралы, которая уселась дежурить на входе в помещение, попутно чисти винтовку. Я бы тоже с удовольствием завалился спать, но Асмодеус попросил меня задержаться. Отойдя в дальнюю часть огороженного бетонным забором поста, он, сняв шлем, жестами попросил отключить рацию, что я сразу и проделал. «Поначалу хотелось плюнуть на просьбу Карфаера», — начал он, а у меня брови поползли вверх. «Если честно, я думал, что вы просто нубы, которые каким-то способом заручились поддержкой коменданта, но учитывая, как вы нас сегодня выручили, я крайне сожалею о том, что я так думал». «Так ты что, игрок?» «Ну да. Остальные тоже?» «Только пара человек. Но не это важно. Вопрос в том, что сегодняшнее нападение было крайне нестандартным, и это меня очень сильно волнует». Я не стал его перебивать, ожидая, пока он перейдет к сути вопроса, по которому он меня отозвал. Хорошенько подумав, пришел к выводу, что единственное изменение от стандартного конвоя — это твоя группа, и очень большой шанс, что вас просто хотят уничтожить. Но и попутно достается конвою под моим командованием. Учитывая, что у меня в этих сопровождениях крайне хорошо растет уровень, как и репутация с некоторыми форпостами, для меня крайне важно обойтись без дополнительных проблем для конвоя. Но и Карфайер за задание доставить вас на шестой уровень и передать с рук на руки определенному человеку обещал крайне вкусную награду. Вот у меня сейчас и дилемма. Что мне с вами делать? Варианты. Сомневаюсь, что если бы у него не было вариантов, он вообще завел бы этот разговор. Вариантов несколько, но я хотел бы предложить тебе один, который, на мой взгляд, сейчас самый оптимальный для вашей группы. Прервавшись секунд на пять, собравшись с мыслями, он продолжил. Не знаю, что происходит, но учитывая мощь твоей группы при достаточно низких для этого уровнях, да и то, какую награду мне предложил Карфайр. Увидев, что я открыл рот для ответа, он меня прервал. Не надо ничего говорить. Я не первый день живу и понимаю, что иногда некоторые вещи лучше не знать. Но при этом я прекрасно вижу, что вам крайне важно добраться целыми до пункта назначения. Поэтому через 6 часов колонна выдвигается по своему маршруту, и я делаю вид, что вы едете в центре колонны. «Минут через сорок после нас из поста выйдет ТБМ на плановый объезд контролируемой территории, и в нем совершенно случайно должны оказаться шесть незарегистрированных пассажиров». «Я понятно излагаю свою мысль?» Дождавшись от меня утвердительного кивка, он, надев шлем, зашагал по своим делам. А я смотрел ему в спину и пытался понять, что его толкнуло на такой шаг. Если смотреть на ситуацию с точки зрения засады, что устроили исключительно охотясь на мою группу, то он решил подставить свою колонну под удар как приманку, отправив нас другой машиной. Потерь личного состава тут можно не опасаться. Все равно они через 12 часов выйдут с репликатора. Но вот потеря техники и груза по нему, как по командиру, может сильно ударить. Что же такого ему обещал Карфайр, что он готов пойти на такие риски? Надеюсь, он сможет доехать до шестого уровня, сохранив колонну. Тяжело вздохнув от того, что получилась достаточно неприятная ситуация, отправился спать, а то остальные уже седьмой сон наблюдают, а я шляюсь непонятно где. Но улечься спать мне не дала Ирала. «Волпер, можешь уделить минутку?» «Конечно». «Вот любит она выбирать моменты для разговора, когда я практически засыпаю». «Что-то случилось?» «Нет». Просто я не могу понять пару моментов, а в базах данных, куда я подключалась, нет объяснения. Сняв рюкзак и винтовку, я прислонил их к стене и сел возле нее, приготовившись, если надо, к длительному диалогу. Если Ирала чего-то не понимает, это не шутки. Ведь, несмотря на то, что она существует уже очень давно, реального общения у нее не было. Если она какой-то момент воспримет неправильно и примет его за эталон, Она, соответственно, начнёт чудить, расценивая это как норму. Что именно тебе непонятно? Почему люди убивают друг друга? У вас же вроде и так множество противников, которые пытаются уменьшить ваше поголовье. Да и с естественным приростом вида проблемы. Вроде логично было бы объединить усилия и действовать совместно, но нет, вы почему-то уничтожаете сами себя. Да, задала-то вопрос. Сняв шлем и откинувшись назад, облокотившись спиной на стену, я начал рассматривать потолок, пытаясь правильно подобрать слова для ответа ей. Знаешь, если честно, я сам этого особо не понимаю, но попытаюсь объяснить тебе хоть немного. Ответ на этот вопрос пытаются найти практически все время существования человечества, и однозначного ответа до сих пор нет. Но на мой взгляд проблема в том, что у людей есть эмоции и желания — С одной стороны, эти две вещи несут много положительного в нашу жизнь, но в противовес приносят и много плохого. Я прервался, чтобы сделать глоток из выужины из подсумка фляги, и Рала тем временем внимательно слушала. Поэтому есть люди, которые совершенно не обращают внимания на логичность, правильность или законность своих поступков. Потому что они хотят сиюминутной выгоды за счет других людей. Вот поэтому и легче убить человека и благодаря этому получить какие-то материальные блага для себя, чем длительное время работать. Хм, тогда получается, что все люди потенциально опасны для своего же вида? Не так все просто. Почему? Потому что люди с ярко выраженными положительными эмоциями и желаниями, наоборот, стараются для нашего вида. Значит, у вас в социуме сохраняется некое равновесие, задумчиво проговорила Ирала. Но как тогда определить, кто помогает развитию вида, а кто просто на нем паразитирует? Вот тут я тебе ответ не дам. Практически каждого человека нужно рассматривать индивидуально. Его цели и то, каким способом он добивается этих целей. Мы оба замолчали, каждый думая о своем. «Я поняла», — через пару минут озвучила Ирала. «Вы как программа, где каждый человек составляет часть кода». Иногда код улучшает работоспособность программы, иногда ее тормозит. Но бывают случаи, когда в коде произошла ошибка, и он начинает по тем или иным причинам уничтожать остальные коды или вообще перерастает в вирус. Если битый кусок кода не удалить, он со временем может начать угрожать всей программе. Эм, ну, можно и так сказать. А зачем тогда ты говорил про эмоции, желания и остальное? Хм, пытался объяснить, как это понимаю я. «Спасибо», — улыбнулась она мне, возвращаясь к чистке своей винтовки. Мне оставалось только подхватить свои вещи и добраться до своей койки. Что я и проделал. «Блин, обидно, когда ты начинаешь говорить о чем-то возвышенном, а тебя тыкают носом в простейшее объяснение. Так можно и комплекс неполноценности заработать. Хорошо, хоть и Рала поняла примерно правильно меня, а то ведь в дебрях моих объяснений можно было и запутаться». С такой грустной мыслью я и заснул, даже не раздевайся Утром мы погрузились в броню, которая должна была идти в середине колонны. Но когда колонна начала перестраиваться в походный порядок, наша броня, ожидая своей очереди на выезд, остановилась возле небольшой пристройки, куда мы и выскочили, прикрытые от остальных тушей бронетехники. Просидев там минут сорок, стараясь не шуметь и дыша буквально через раз, услышали мат мехвода, который тормознул возле нашей пристройки и выскочил что-то проверять в технике. Снова под прикрытием брони мы незаметно погрузились в ТБМ. Ну, почти незаметно. Наводчик, который нас заметил, просто развернул голову в противоположную сторону, делая вид, что его там что-то заинтересовало. Единственный небольшой минус был в том, что ТБМ не рассчитан на такое количество народа, поэтому ехать пришлось, плотно прижавшись друг к другу. Единственные, кто от этого получал удовольствие, были кастра с Кварцем, которые, кто бы мог подумать, оказались рядом в самом дальнем углу, прижатые к бронированной стенке остальными. Да еще и робота пришлось оставить в прицепе колонны. Конечно, жалко такой весомый аргумент, но даже Кварц признал необходимость такого риска, чтобы не потерять его. Нет, я ошибся. Малое количество места — это не небольшой минус, а громадный. Я мысленно костерил Асмодеуса на все возможные лады. Пять грёбаных часов мы ехали в этой консерве, где каждая неровность дороги отдавалась болезненными ударами по частям тела, которые были прижаты к броне. Но вот, наконец-то, это мучение закончилось, и мы остановились. выгружайтесь гружаетесь!» — донёсся до нас голос водителя. «Мы в километре от лифта на шестой уровень, ближе подъехать не можем, иначе нас заметят с поста возле него, а мы, по идее, должны быть в патруле». Асмадеус просил передать, что человек наверху сам к вам подойдет. Главное, чтобы поднялись на 32-м лифте. Спасибо, мужики. Да фигня вопрос, нам это очень хорошо оплатили. Выбравшись из чрева ТБМ, мы сразу же начали разминать затекшие конечности. Экипаж, указав нам направление на лифт, развернул машину и на полной скорости рванул в обратном направлении, весело подпрыгивая на неровностях. Оказывается, они нас еще осторожно везли потому что сейчас они чуть ли не переворачивались на особо крупных ухабах. «Психи!» — озвучил общее мнение кварц. Вот только что это за нотки зависти у него в голосе. Надо будет себе напоминалку сделать. За руль его не пускать, а то еще угробят нас. «Чего расслабились? Нам еще километр топать, поэтому бегом проверили амуницию и в походный порядок!» — одернул я всю группу. Пройдя буквально несколько кварталов, мы вышли на широкую дорогу, которая вела прямо к лифту. Когда мы его увидели, даже остановились на десяток секунд. Настолько это сооружение было монументальным. в Метрах восьмистах перед нами до самого верха уровня тянулась слегка изогнутая вертикальная металлическая стена на все пространство нашей видимости. А здания справа и слева позволяли нам окинуть взглядом метров шестьсот пространства. Недолго думая, решил забраться по ближайшему зданию повыше. Пристрелив по пути несколько несильно опасных монстров, мы поднялись этажей примерно на 50, откуда смогли уже полностью охватить металлическое сооружение взглядом. Саргас от такого зрелища аж присвистнул. «Интересно, сколько эта труба в диаметре?» Задумчиво поинтересовался кварц. «А с чего ты взял, что это труба?» Поставил под сомнение Тилорн. «Да потому что вон машины в нее заезжают. А раз заезжают, значит пустотелая. А раз пустотелая, то труба». Это не труба, а центральный лифт, вмешалась в разговор РАЛа. По совместительству центральная несущая опора, которая проходит сквозь все уровни Альфарима, имеет диаметр 3,6 км, имеет 70 погрузочно-разгрузочных шлюзов, 36 для подъема и 36 для спуска. Каждые 5 минут три пары лифтов начинают движение, поочередно, против часовой стрелки, что весьма разгружает движение между уровнями. Ведь каждый лифт по отдельности срабатывает раз в час. Но при этом общее движение лифтов постоянно, с разницей в 5 минут. И если нет желания ждать час возле одного лифта, можно начать движение по часовой стрелке к тем лифтам, которые будут срабатывать в ближайшее время. Для ориентирования, какой лифт в ближайшее время будет запущен, над дверями каждого есть два цветных сигнала. Зеленый означает, что лифт запускается в ближайшие 15 минут. Желтый — что лифт запускается в ближайшие 30 минут. «Откуда ты это знаешь?» — пораженно уточнил Кварц. «Так это есть в общедоступных базах данных?» «Может, тогда еще и скажешь, из какого материала эта фиговина? Ведь она выдерживает на себе огромный вес!» «К сожалению, материал, из которого сделана центральная опора, неизвестен», — начала она менторским тоном. «Он не подается ни одному из известных на данный момент излучений. Также его еще никому не удалось деформировать, раскалить или заморозить. По обрывкам сохранившейся информации, каркас Альфарьма был создан другой космической расой из неизвестных материалов и подарен человечеству. Зачем, что это была за раса и какие цели она преследовала, неизвестно. Так, прекращаем ля, ля Нам еще надо добраться до лифта, а то вон посты охватили их на расстоянии двух километров в плотное кольцо. Хотя практичнее было бы отступить пару сотен метров и там формировать посты. Меньшую зону пришлось бы охранять. Это из-за сервера. На расстоянии в километр вокруг центральной колонны он не даёт использовать оружие и наносить любым другим действиям кому-нибудь вред. А обороняться как-то от монстров надо. Вот периметр обороны вынесли запасом на 2 километра, чтобы иметь возможность маневрировать в бою. Опять пиканиты, решил я уточнить. Ага. Тогда двинули, нам ещё 32-й лифт искать. Или вы тут решили пикник устроить, пока прорыв за задницу не укусят? Быстро спустившись, мы за шесть минут добрались до ближайшего поста. Где нас встретили достаточно равнодушно. Но подумаешь, группа людей приперлась. Только дежурный офицер мазнул взглядом у нас над головами, видно, проверяя наличие у нас красных уровней, и скороговоркой проговорил явно дежурную фразу. Оружие разрядить, поставить на предохранителя, из гранат вынуть запалы. Применение оружия строго запрещено, исключение только для отстрела прорвавшихся мутантов. В случае нарушения запрета на применение оружия подразделения, СВФ будут стрелять на поражение, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Можете проходить. Только сейчас я обратил внимание, что у всех бойцов нашивки с тремя буквами СВФ, переплетенные между собой. Мы не стали задерживаться, только уточнили, в какой стране 32-й лифт, и, получив указания по направлению, двинулись в нужную нам сторону. Шли мы, немного расслабившись, при этом пялись по сторонам, как будто фермеры с колониальной планеты, попавшие в метрополию. Тут уже бурлила реальная жизнь. Если первый километр, который мы проходили, выделялся более-менее обжитыми территориями и большим количеством людей, то после очередного поста на километровой отметке, где на наше оружие поставили электронные пломбы, хотя я не видел в них смысла, ведь сервер в любом случае не даст применить оружие, жизнь просто забила фонтаном. Магазины и магазинчики, всевозможные представительства, шикарное казино через каждые 100 метров и такого же качества публичные дома через каждые 50. Элитные рестораны, где подают натуральное мясо, пригодное в пищу, добытое рейдерами, соседствовали с убогими забегаловками, где за малую талику кредитов выдавали порцию питательной субстанции. Я прям отвык от такой массы народа, когда на каждом уровне тротуаров снует масса народа, чуть ли не цепляя друг друга локтями. Прям мегаполис многомиллионник в час пик. Только этот час пик тут длился круглые сутки. Единственное, кого не было видно, так это вездесущие детворы. От слова совсем. И это весьма удручало. Но, с другой стороны, весьма понятно, при таком отношении к детям на правительственном уровне никто их не пустит в потенциально опасную зону. Ирала, а такая километровая безопасная зона на каждом этаже? Решил я уточнить. Нет, только на пятом уровне. Раньше, до момента начала восстановления пятого уровня, подобная зона была на шестом, но когда определенная масса людей накопилась на пятом уровне, сервер перенес ее на пятый уровень. Не удивлюсь, если тут настолько людно именно из-за послаблений на данной территории. А то я как-то не заметил тут различных офисов или предприятий. Сплошь и рядом множество развлекательных центров на любой вкус и магазинов, торгующих практически чем угодно, лишь бы кредитов хватало. А нет, ошибся. Есть еще медицинские центры по установке различных имплантов. В общем, все направлено на выкачивание денег из различных авантюристов, отирающихся на пятом уровне. Уже когда мы были возле дверей 32-го лифта, который должен был отправляться через 20 минут, до меня дошла причина установки электронных пломб. Да, тут нельзя выстрелить в кого-то, но ведь никто не отменял непрямой урон, повреждение элементов инфраструктуры или банальной порчи имущества. «Такое чувство, что я побывала на помойке», — зябко передёрнуло плечами Кастро. «Что случилось?» — сразу среагировал я. «Как бы это объяснить? Как только мы прошли первые посты, было ощущение, что вокруг нас в основной массе отбросы общества, их манера держаться, множество пьяных личностей, практически везде разговоры на повышенных тонах, постоянно переходящие на сленг или матерные фразы. В общем, чувство, что я побывала в отстойнике человеческих отбросов». «Не переживай, поднимемся наверх, надеюсь, будет чуть получше», — решил я ее успокоить. Но тем временем задумался о ее словах. Я, конечно, не подмечал столько деталей, но только сейчас обратил внимание, что практически всю дорогу не убирал руку от рукояток пистолет-пулеметов. При этом всю дорогу был достаточно сильно напряжен, а женщины, как известно, более чувствительна к окружающей обстановке. «Ладно, сейчас мы просто прошли по этому подобию цивилизации». От греха подальше надо будет избегать необходимости задерживаться в подобном месте. Интересно, как там Асмодеус? Надеюсь, он добрался без особых приключений. И мы с ним ошиблись насчет того, что засада была для уничтожения колонны. А то как-то неприятно чувствовать себя виноватым в том, что репутация нормального, адекватного мужика могла пострадать из-за меня. Сзади меня негромко звякнуло, оповещая, что световой индикатор над лифтом сменил цвет на зеленый. Значит, у нас есть 15 минут на погрузку. Быстро войдя в обширное помещение 40 на 40 метров, не обнаружил в нем абсолютно ничего. Простая коробка, вообще без излишеств. Сзади раздался сигнал автомобильного клаксона. А высунувшийся водитель заорал благим матом. «Чего встал? К стенке прижмись, пешеход!» «А то задавлю на...» Так непреодолимо захотелось забросить ему в кабину гранату, а лучше парочку, что рука аж потянулась к подсумку, где лежали гранаты без запалов, но Кастро, схватив меня за руку, оттащил к стене. Осмотревшись по сторонам, заметил, что действительно все, кто не на транспорте, жмутся к стенам, оставляя центр лифта различному транспорту. «Спасибо», — поблагодарил я Кастро. «Да не за что, командир». Мы же тебя прекрасно знаем. Устроишь тут еще резню прямо в кабине лифта? Нам лаборатории хватило. Вроде как в шутку ответила она, но вот по интонации голоса не был уверен, шутила она или нет. Не-не-не, второго робота мне пока не надо. Да и после предыдущего раза ощущать, как меня располовинивают, не горю желанием. Влез Кварт со своим веселым голосом. Вроде и трагичная ситуация была, но все заулыбались от воспоминаний. Что ни говори, а постоянные бои действительно меняют психику, и то, что некоторые раньше не могли вспоминать без содроганий, сейчас вызывает просто улыбку. И сейчас один за другим начали вспоминать разные курьезные моменты из совместных рейдов, периодически вызывая вспышки смеха в нашей небольшой компании. Когда лифт поднял нас на шестой этаж и выпустил из своей утробы наружу, мы не могли поверить своим глазам. Слишком сильно мы привыкли к общей разрухе вокруг, и вид полностью целого города произвёл на нас шоковое впечатление. «Здравствуй, Волпер», — донёсся до меня знакомый голос чуть сбоку. «Здравствуй, летара давно не виделись», — улыбнулся я ей в ответ. «Я так понимаю, это ты нас должна встречать?» «Ты угадал», — слегка покраснела она в ответ. «Ну, тогда вводи нас в курс дела», —